16. Искренность в человеческих отношениях. Терпимость, о которой говорит хагакуре, также учит нас, что искренность важная составляющая часть человеческих отношений. Это мнение принимается без возражений даже сегодня. Не даром говорится: если хочешь заглянуть в сердце человека, заболей. Ведь когда ты болен,